Глава 19 Казалось, только я закрыла глаза и погрузилась в вязкую, тяжелую дремоту, как меня уже вновь тормошили, будя. Со стоном разомкнула веки и села на постели, щурясь настоящую передо мной Ингрид. Голова нещадно гудела от недосыпа, тело ощущалось ватным и немоим. И все, чего хотелось, это прогнать надоедливую служанку и завалиться обратно на кровать, тем более что тусклый свет проникающий в спальню сквозь небольшое окно, говорил о том, что день только занимается, и до обычного времени пробуждения еще долго. — Вставай, Печорка, уже на пристани все. Быстрее давай, тебе еще борго одежду выдать должна. но Ингрид не отставала. Бесцеремонно потянула меня за плечи, когда я попыталась опять лечь, и стащила с кровати. — Пристани? — я нахмурилась, окончательно просыпаясь. точно, отплытие же сегодня, сон как рукой сняло. Сердце отчаянно заколотилось, разгоняя по венам адреналин и тревогу. Больше Ингрид дергать меня не пришлось. Получив у Борги узел с выходным, более дорогим, чем мое простое одеяние служанки, расшитым рунами платьем, в котором я должна буду выйти к Ангусу, и крепко обнявшись с домоправительницей на прощание, я поспешила с Ингрид на пристань. Несмотря на сумрачный рассветный час, жизнь там и правда кипела. Народу было столько, что, относительно легко добежав до набережной, дальше нам с Ингрид пришлось поработать локтями, чтобы пробиться сквозь толпу к причаленным дракарам. Воины обоих ярлов, не выспавшиеся после пира, еще в половину пьяные и оттого неповоротливые и злые, грузили на лодки товары для главного базара Натин. И грузились сами. кто на весла, а кто и сразу прямо на палубе спать. Забивали трюмы брагой, водой и провизией. Было шумно, суматошно и путанно. Где свои, где чужие, не разберешь. Еще и женщины вышли провожать своих мужей и родных, хоть и не в поход, но кто знает, что ждать от этого тинга. Люди здесь привыкли жарко прощаться каждый раз и навсегда. Отплывали целой флотилией, Три длинных красавца-драккара из темной сосны ярла-кархита с его тотемом-медведем, вышитым на пока приспущенных парусах. И четыре, два таких же больших, как у кархита, а два поменьше, но зато быстрее и поворотливей, молодого ходбарка. Из белой сосны, растущей в Унсгарде, с парусами, украшенными орлом, пикирующим за невидимой добычей. Я услышала, как люди шутили, что этот отем Ходборка пытается змею поймать и выклевать с бока молодого ярла-бастарда. Добравшись до Дракаров, мы с Ингрид остановились в нерешительности посреди всеобщей суматохи, не зная, в какую именно лодку мне грузиться. Но тут на носу одной ладьи, из тех, что были поменьше, появился Бьорк и махнул, чтобы шла к нему, и тут же скрылся из виду. Щеки вспыхнули, стоило ему быстро мазнуть по мне нечитаемым взглядом и отвернуться. На языке завертелся вопрос, где ночевал он эту ночь, и один ли, но, конечно, я его никогда не задам. Обнявшись с Ингрид на прощание, которое неожиданно зашмыгало носом, расчувствовавшись, я поврела на дракар. Казалось, никому не было до меня дела». да даже замечали меня с трудом, когда уже спрыгивала на палубу с дощатого трапа, толкнули в плечо корзиной со шкурами так, что я чуть не свалилась за борт, и только тогда раздался веселый нестройный смех. — Там посиди, рыжая! — пробасил олов у самого уха, крепко перехватывая меня за локоть и не давая упасть. — А то зашибем! — и почти нежно подтолкнул в сторону кормы, где уже стояли загруженные сундуки в ряд, а около них укладывались поспать самые уставшие после пира и веселой бессонной ночи воины. Я быстро прошмыгнула в свободный уголок у самого борта, села прямо на голые доски, поджала под себя ноги, подложила под спину узел с нарядным платьем и парой сменного белья и затихла, не желая обращать на себя лишнего внимания и наблюдая за остальными. Глаза невольно высматривали черноволосую голову, выискивая ярла. Машинально затаило дыхание, когда нашла. Бьорк, о чем-то переговаривающийся на носу с Браном, кинул на меня быстрый взгляд и, похоже, просто удостоверившись, что я уже никуда не денусь, тут же спрыгнул с драккара на причал, чтобы продолжить руководить погрузкой. А я разочарованно прикусила губу до самой крови, проследив за его растворяющейся в толпе на берегу фигуре. Вряд ли он на этом дракаре поплывет. Он же самый маленький, а Ходберг как-никак ярл. Специально меня сюда засунул? Похоже, что да. Обидно. И в груди вдруг защемило от невыразимо острого сожаления, что оттолкнуло его ночью. Сейчас, когда уже поздно, вдруг отчаянно захотелось попрощаться и плевать, насколько это глупо и бессмысленно обнять, поцеловать. почувствовать его в последний раз. Но теперь уже все. Завтра утром мы приплывем, а значит, больше шанса не будет. Солнце поднималось все выше, припекало совсем по-летнему, а мы так и не отплывали. Меня начала убаюкивать эта нескончаемая суета на палубе вокруг. В груди разлилось тоскливое равнодушие ко всему происходящему, веки тяжелели, макушку пекло, ветерок с воды приятно остужал лицо, Крики чаек сливались с отрывистыми мужскими голосами, и я, сдавшись, задремала раньше, чем первый драккар расправил свой парус. Очнулась ото сна я, когда наш драккар уже вышел из фьорда, и очертания острова Унсгард практически слились с горизонтом, напоминая о себе лишь едва различимой черной линией вдали. На судне было непривычно тихо, По сравнению с прошлым моим морским путешествием, потому как почти все, кто не был занят на веслах, в повалку спали прямо на палубе. Тишину нарушали лишь мирные удары волн о борт, медленный бой барабана, задающего ритм для гребцов, звуки погружающихся в воду и взмывающих ввысь весел, до да храп дремлющих воинов. Я потянулась, разминая затекшую от неудобной позы спину. Взглянула на небо, на глаз определив по солнцу, что время уже далеко за полдень, и заозиралась по сторонам, невольно высматривая знакомые лица. Первым мне бросился в глаза толстый олов растянувшийся почти у самых моих ног на сосновых досках и с присвистом сладко похрапывающий в свои обвислые усы, отчего они то и дело пытались улететь с его широкого красного лица. Сразу стало поспокойней на душе». Плыть совершенно неизвестными мне мужчинами как-то не хотелось. Взгляд мой заскользил дальше, зацепив брана, пристроившегося у мачты и тоже мирно похрапывающего. Потом выхватил тормода медведя на веслах. В голове мелькнула мысль, что странно, что на этом маленьком суденышке столько воинов из самого близкого окружения Бьорка. А он тогда с кем же, если они все здесь? Посмотрела на нос Драккара, И обмерла, потому что глаза мои встретились с чужими, черными, внимательными и чуть сощуренными от солнца. Ходберг с Альвом полулежали, опираясь спинами о борт чуть поодаль ото всех, и тихо о чем-то переговаривались. Вернее, Альф переговаривался, а Бьерк в упор смотрел на меня. Я ожидаемо покраснела и резко отвела взгляд — Прикусила щеку изнутри, чтобы не расплыться в дурацкой улыбке. К себе подсадил. Господи, и чему я так радуюсь? Ну вот чему? Дура. Но разум безбожно проигрывал в этой схватке глупому, отчаянно забившемуся сердцу. Я ведь только что думала, что все, больше не будет ничего, и было так плохо, так... Словно все чувства разом отказали, делая мир безликим и наполняя его тоской. а теперь, Кровь мощными толчками запульсировала по венам, стоило краем глаза увидеть, как Ходберг коротко сказал что-то усмехнувшемуся Альву, подхватил кожаную сумку, лежащую рядом с ним, встал и направился ко мне. Бьорг уселся рядом прямо на доски Так близко, что его горячий твердый бок ощутимо вжался в мой, словно мы пытаемся стать сиамскими близнецами». Я прикрыла глаза ресницами, скрывая вспыхнувший в них ликорадочный блеск, и не отодвинулась. В груди отчаянно и жарко задребезжало, и ощущение, что я невольно выпросила себе у судьбы этот момент, только усиливало охватившее меня волнение. Оставалось лишь надеяться, что внешне оно не сильно проявлялось. «Тебе, Хель!» — Ходберг развязал тесенки кожаной сумы, которую опустил передо мной. Внутри оказалась фляга с травяным отваром. Фляжка поменьше, точно со спиртным. Пол головки козьего сыра, вяленое мясо, хлеб и яблоки. — Спасибо! — кинула на своего благодетеля быстрый взгляд и взяла флягу с водой. Отпила, косясь на ярло, в ожидании, что он сейчас уйдет. Но Бьорк только поудобнее устроился, облокотившись затылком о невысокий борт, и сощурился от солнца, не скрываясь, наблюдая за мной. Поставила флягу обратно. Пытаясь скрыть, как подрагивают руки, взяла сыр и принялась медленно жевать, сжигая себя ожиданием, когда же Бьёрк заговорит. Молчал, как назло. Еда буквально застревала в горле. «Думала, ты на таком маленьком дракаре не поплывешь, Хотбарк!» выдала я, не выдержав шутливым тоном, откашливаясь и проталкивая сыр дальше по пищеводу. «Ты же все-таки ярл!» «Это хороший дракархель», — перебил меня Бьёрк, нахмурившись. «Да я не спо, лёгкий, маневренный, быстрый. Один из самых быстрых на всех семи островах», — закончил Ходберг, меня не слушая. И добавил с нажимом. «Он для грабежа, войны, не торговый». «Собрался кого-то грабить? Мы же вроде бы с миром на Тинг, нет?» — фыркнул я, улыбнувшись. Я уже предчувствовала разговор по душам, раз Бьёрк соизволил выдать разом столько предложений. Обожала, когда он принимался что-то рассказывать, тем более что это бывало с ним так редко. Любое, самое простое для Ярла событие мною в силу другого жизненного опыта воспринималось не иначе, как завораживающая сказка. Бьёрк слабо улыбнулся на мой вопрос и перевёл задумчивый взгляд вдаль. «Этот дракар подарил мне отец в день моего двадцатилетия». «А сделал его для меня мой брат. Он очень дорог мне», — сказал слегка охрипшим голосом и замолчал. Я невольно заново обвела длинную лодку взглядом, смотря на нее совсем другими глазами. Впервые заметила, какая она красивая, как искусно сработана, сколько рун вырезано для украшения по борту и на мачте, и голова орла на носу, будто живая. — Значит, твой отец хотел, чтобы ты грабил и воевал, — ответила тихо. — Мой отец хотел знать, что при мне унсгорду ничто не будет грозить, как и при нем, — медленно произнес Бьорк и перевел нечитаемый темный взгляд с воды на меня. — Если твой отец этого хотел, то почему все называют тебя бастартом, незаконным? Ведь, значит, он тебя признавал? — выпалила я. не до конца понимая все эти их тонкости, и тут же прикусила губу, думая, не перешла ли черту своими вопросами. Но Бьерк только криво усмехнулся, снова отводя глаза и пробормотав себе под нос. Долгая история. Я поняла, что все-таки свернула не туда. Ходберг не уходил, но продолжать разговор, судя по всему, был не намерен. Просто сидел рядом, уставившись вдаль и погрузившись в какие-то свои мысли. а поговорить так хотелось. Даже не неважно, о чем в сущности, просто голос его низкий, ироничный слышать. Он мне так нравился, и хотелось запомнить. Хоть и любопытство, конечно, одолевало, что скрывать? Знаешь, Бьерк, аккуратно начала я, специально назвав его по имени, потому что Ходберг говорил, что ему нравится, как я его произношу. Мы ведь не торопимся сейчас, правда? И... Повинуясь безотчетному порыву, я перехватила его ладонь, переплела наши пальцы и крепко сжала так, что фаланги заныли. Бьорк тут же вскинул на меня удивленный взгляд. Не ожидал. — И я на самом деле очень-очень хочу знать, что же произошло с твоей семьей и с Хольмами, — продолжила тихо-тихо, смотря в его черные раскосые глаза. — Почему ты мстишь? Мне кажется, я имею на это право. — Я уже говорил, их убили, — хрипло отрезал Ходборг, хмурясь и рассеянно проводя большим пальцем по внутренней стороне моей ладони. — Бьорг, — сукоризный повторила, — он ведь прекрасно понимал, о чем я. Ходборг сощурился, отнял у меня свою руку, потянулся к мешочку на поясе и достал оттуда трубку и курительную траву. Я терпеливо ждала, пока он прикурит и по воздуху поползет едкий масляный дым интуитивно чувствуя, что сейчас малейший нажим приведет к тому, что Ярл и вовсе уйдет обратно к Альву. — Да, ты права, Хель. Бьерк глубоко затянулся еще раз. — Спешить нам и правда сейчас некуда. — но слушай.